140 апреля 13. -е. Сон символичен. Прота безпредельности духу открыты всегда, и там может найти он убежище от всех буй и волнений земных. Там он неуязвим настоящим, ибо кто же захочет от земли оторвавшись и землю оставив за духом земли устремиться в неизвестность безпредельности? Всё достижимое, осуществимо всё. Её даже нельзя назвать нематериальной, ибо имеет материальное основание, и всё, что существует, осуществлено в ней. В неё погружается дух, обогащённый всеми накоплениями плотных воплощений и спело пользуется тем, что дала земля или другая планета. Жизнь в беспредельности только тогда становится плодоносной, когда накоплено сознание Без накопления там нет жизни для духа. Поэтому зовём собирателями истинных промышленников жизни. И когда доливают тягости земные и беспросветность становится вокруг, помните, что ради жизни в беспредельности даётся тяжкий и горький опыт земной. И когда нет выхода и замкнулся круг плотный препятствий и трудностей, помните об открытых вратах в беспредельность. Вот ночью во сне от железных скрещений земных дух силы в себе нашёл вверх устремиться в пространство в его бесконечность и земное осталось внизу и никто не смог последовать за духом и отягощающие и преследователи и тянущиеся снизу остались внизу а дух свободно парил в пространстве так поступайте в жизни Когда сомкнётся круг плотных условий и железные цепи лягут на входы крыльями духов вздохните, оставив землю внизу. Освобождение выше, оно в сферах над земных, ибо в духе свобода, а дух над землёй, дух не от земли, дух не земля и тело, но не дух в землю отойдёт. Давит земля и земное, давит пространство и токи его, когда дух погрузился в земной. Но погрузив сон, может с той же силой подняться, ккою стремился к земле. Смотрите, какие стены, заборы, преграды на стройли на земле люди, и даже тюрьмы, дома заключения, но стоит крыльями взмахнуть и в полёте подняться, как исчезают И оказывается внизу нагромождение рук человеческих, а дух свободно над ними парит. Хочу научить вас вдолжное время силы в себе находить, духом вас прянуть над плоскостью плотно безысходности. Она от земли и земное не ею, но меру и беспредельности измеряет дух орбиту свою. И следует ли удивляться, что погружаясь в земное, видите ограниченными себя то всюду Так по земному ныне должно быть, ибо вещи земные ограничены малым и замкнутым кругом своего проявления, но неогранична беспредельность нечем. Зову в наш мир неограниченных возможностей духа. Пути указую даже вас снять коснуться просторов пространства, вы вечные путники. Путь ваш лежит в беспредельность и в беспредельности. Пусть земные миражи, приходящего, не закроют очей. Сегодня живём и обязаны лицезреть видимость. Ведь это только момент на бесконечном пути в беспредельность. Дом там. Там дом духа, родина и ждёт отец. Владыка